Онлайн и офлайн. Новые технологии действительно вошли в жизнь Егора. Домашняя студия обрастала всякими компьютерными примудростями. Быстрый и доступный интернет стал мощным источником информации, которую он по-прежнему не уставал поглощать в чудовищных количествах. В 2004 году заработал официальный сайт гражданской обороны, выросший на основе уже существовавшего любительского ресурса, созданного Василием Макагоном и Дмитрием Синдитским. В конце 2004 года на этом сайте состоялась первая оффлайн-конференция Егора Летова, в рамках которых он регулярно будет отвечать на вопросы посетителей сайта. Егор Летов «Я люблю говорить, что я сочиняю вещи для себя и для таких же, как я. Но когда ты выбрасываешь вещи в мир, то возможны любые последствия, и мы идем на это сознательно. Чем больше людей находят для себя какие-то общие с этим грани, тем занятнее». Нельзя сказать, хорошо это или плохо, это необходимая составляющая всего, что работает. Все же, что воспринимается однозначно, по моим понятиям, представляет собой явление дурацкое и даже зловещее и вредное. Этот раздел сайта оказался столь интересным и востребованным, что общение со СМИ, проявлявшими теперь большой интерес к ГО, можно было, если не совсем уж прекращать, то все больше его по возможности игнорировать. Я вообще из футбола вышел, все детство проиграл, только тем и занимался, полузащитником-диспетчером, причем много забивал. Сейчас не играю, конечно, сейчас у меня другие дела. Для меня футбол — это не спорт, это рок-н-ролл, панк-рок, экстремальный вид искусства, философии и политики. Мини-война между двумя менталитетами определенных стран, группировок, ареалов человеческих. Есть такое понятие у профессиональных болельщиков — «Кузьмич». Это чувак, который болеет за красивый футбол, безотносительно к определенной команде. Я болею даже не за команды, а за ситуацию в футболе. Поэтому болел за Камерун в 1990-м, потом за Сенегал. Очень рад, что Греция в этом году победила. А еще бы лучше, если бы был финал Греция-Латвия. Егор Летов, Омск, сентябрь 2004 -го. В Москве и Питере оборона начинает регулярно выступать уже не в кинотеатрах на окраине, которые организаторам было не жалко пускать под разгром, а в солидных залах сродни ДК имени Горбунова и прочих популярных клубах, что позволяло вернуться на концерты той части публики, которая на живые выступления летово во все эти годы ходить искренне и вполне не зря побаивалась. Впрочем, и другая, традиционная часть аудитории в стиле «панки-хой» никуда не делась, а только приумножилось, просто теперь возникло четкое разделение между пространством у сцены, где по-прежнему сходили с ума, и теми людьми, что предпочитали стоять или сидеть поодаль. Егор Летов. Каждый является каким-то видом или индивидуумом. Главное вовремя сообразить и не ошибиться, кто ты есть, и жить по законам той разновидности зверя, который ты есть. Коту же почему-то не приходит в голову жить как ворона. «Это вовсе не значит, что если ты сволочь, то нужно стать вообще скотиной. Жизнь — это сказочная, чудесная способность учиться. Это вообще единственная возможность чему-либо научиться. Потому и убить — это страшная штука, ибо лишает убитого возможности что-то понять, во всяком случае на данном этапе. Я не знаю, повезло мне или нет...» Но я, сколько себя помню, без всяких подсказок или накачек взрослых или влияний, всегда как-то сразу знал, кто я такой, что мне нравится, что категорически не нравится. И с тех пор, как вид не изменился, стал только более сам и более вид. Можно сказать, что я научился. Зачем снятся сны? В мае 2007 года был выпущен альбом «Зачем снятся сны?» Егор Летов. Альбом расхваливать не буду, хотя и очень хочется. Могу лишь сказать, что во внутреннем пространстве творчества гражданской обороны это примерно то же, что Forever Change – Love. Если в ДСЖ и реанимации задуманное было воплощено на 200%, то здесь на все 500. На данный момент это максимальная реализация того, что я хотел сказать и сделать. Альбом посвящается светлой памяти Сида Баррета и Артура Ли, моим учителям, ушедшим из жизни этим летом. «Этим альбомом мы посадили дерево, не путать с фантазийным наивным деревом с обложки звездопада, и все же отростки, веточки и цветы его – это чистые, кристальные и солнечные экстремальные состояния сознания, которые необходимы человечеству, иначе не было бы всех этих религиозных метаний, поисков новых галлюциногенов, практик, того, чем занимаются во все времена художники-визионеры» скорее даже может быть это и не дерево а нечто вроде огромного сверкающего одуванчика возникновение последнего альбома случилось с классического бэт трипа кислотной передозировки если кто не понимает чего со мной никогда до сели не случалось который собственно и дал толчок к дальнейшему развитию событий после глобального переосмысления произошедшего двухнедельного самоочищения и самокопания был предпринят вторичный штурм после чего я перескочил кучу уровней, получил опыт невероятный, которого у меня не было селе, и стал в определенном смысле вообще другим человеком. Кроме того, у меня открылся, как это я называю, колодец, из которого хлынула сама собой поэзия, творчество. Я потом ходил по лесу и всяким пустынным местам с диктофоном, и едва успевал записывать то, что из меня изливалось непрерывным разноцветным потоком. Дело в том, что вообще это альбом Егора и опизденевших. Но в процессе записи выяснилось, что материал опизденевших сыгран и записан именно Г.О., причем самым классическим образом, со всеми характерными составляющими от свободной импровизации до жесткого демонстративного минимализма. Причем задуман он был чисто и прозрачно звучащим от начала и до конца, а получился в целом довольно плотным и тяжелым. Единственное, что осталось от первоначального замысла, это натуральное звучание вокса, форфиссы, хаммонда, Занятным образом получилось, что дема к этому альбому, весьма, кстати, самодостаточная, это именно Егоры опизденевшие, а сам альбом – это гражданская оборона. Альбом концептуальный, цельный, и посвящается он астронавтам внутренних пространств всех времен и народов. Первая песня так называется «Слава психонавтам». Песня «Ночью» написана после ночного трипа в течение нескольких дней. В середину умышленно вставлены архивные куски кислотных творений 92-94 годов из записных книжек. Первоначально песня была в два раза длинней, что показалось мне при окончательном варианте записи излишне тяжеловесным. Я оставил лишь то, что касалось некоего инцидента, подземная радуга и так далее, случившегося во время нашей с Жекой Колесовым поездки на Южный Урал в начале 90-х. В декабре 2005-го, как обычно, гулял по лесу, и песня сама собой заиграла в голове. Причем с готовым рефреном. Но сияние обрушится вниз, станет много чем. Оставался лишь технический момент. Выбрать из бесчисленных вариантов, чем же станет сияние, верные, и дописать куплетную часть, которая изначально понималась как колыбельная. На конечной стадии записи все аранжируется втроем. Я, Наталья и Саня Чесноков причем все это происходит непременно стремительно, не более чем за несколько часов. В этом альбоме все соло были сочинены и записаны за три дня, и это очень роднит его по духу с нашими ранними альбомами 87-88 годов, когда работа принципиально не занимала более недели. Последний альбом, ЗСС, забрал все, что было в наличии, поэтому может статься, что больше альбомов вообще не будет, так как мой принцип не повторяться, и во-вторых, Каждая следующая работа должна быть не слабее предыдущей, а просто, как выразился Семеляк, приумножать дискографию бессмысленно. С окончанием «Зачем сняться сны» я считаю, что мой очередной период жизни исчерпан и плодотворно закрыт. В таких ситуациях охота заниматься новыми, неожиданными вещами. Не знаю еще какими. Ко времени начала работы над «Зачем сняться сны» в обороне сменился барабанщик, Вместо Александра Андрюшкина ударником стал новосибирский музыкант Павел Перетолчин, работавший в прошлом с разными постпанк и индастриал группами и в том числе игравший ранее с Натальей Чумаковой. Перетолчин присоединился к группе в 2005 году. Альбом, ставший последним для обороны, с новым ковчегом американского художника XIX века Эдварда Хикса на обложке, состоящий из 17 песен, длящийся почти 70 минут, Удивительно светлый, сияющий и предельно искренний. Он посвящен светлой памяти Артура Ли из группы Лав и Сида Барретта, одних из самых любимых музыкантов Егора, ушедших из жизни летом 2006 года, изобретателю ЛСД Альберту Хоффману, пережившему лето всего на пару месяцев, биохимику Александру Шульгину, разработавшему многие психоактивные вещества и покинувшему мир в начале лета 2014 года, Гуру психоделической революции Тимоти Лири, умершему в 1996 году, грибному шаману и философу Теренсу Маккене, скончавшемуся в 2000 году, а также психонавтам всех времен и народов. Слава психонавтам и сияние, калейдоскоп и все это с тобой, старинные «Я чувствую себя не в своих штанах», авторство Олега Лещенко и «Снаружи всех измерений из ранней обороны», «Танец для мертвых» и «Значит ураган» извершающая альбом «Осень». «Что бы я ни сеял, о чем бы я ни пел, во что бы я ни верил, чего б я ни хотел, куда бы я ни падал, с кем ни воевал, никто не проиграл». После выхода пластинки Летов дал еще несколько интервью. «Егор Летов?» «На самом деле я как был анархист, так и мы остался». Другое дело, что теперь меня куда больше занимает экологический аспект современного анархизма. Скажем так, экологический анархизм. Я в эту сторону двинулся. Если раньше это носило условно-политический характер, то сейчас я вообще отошел от политики, потому как в нашей стране это занятие бесполезное и дурацкое. Любая политическая деятельность здесь воспринимается как определенная провокация, направленная на самого себя. Как в случае с Лимоновым, например. Вообще, я слежу даже не за политическим состоянием дел. Мне интересно, что происходит в мире относительно глобальных катастроф и вообще изменений, ураганов, землетрясений, потепления. Ведь то, что сейчас происходит, это натуральный конец света, конец цивилизации человеческой. И мне занятно наблюдать за этим. Мне интересен сам процесс эволюции, то, как это работает, начиная с возникновения Земли и заканчивая тем, куда все это катится». Определенные жизненные формы вымрут, как-то уже многократно случалось. Были оледенения, земля выгорала до основания, жизнь уходила вглубь, на уровень подземных вод, на десятки километров под землю. Потом она снова возвращалась, причем каждый раз на качественно новом уровне. С позиции сознания этот график каждый раз скачкообразный, поступательный и позитивный. А то, что мы сейчас имеем, это человечество себя конкретно добивает». Единственное, что мне печально и злобно, так это то, что вместе с человечеством умирает и все остальное, хорошее. Поэтому, я думаю, на следующем витке возникнет не новый человек даже, а может быть вообще другой вид. Может какой-нибудь зверь. То, чем мы занимаемся в последнее время, это исследование причин, из-за которых люди употребляют наркотики. Эти альбомы «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация» — это если в двух словах, про то, что человеку нужен праздник. Праздник с большой буквы, рациональный, метафизический. Если он этого не получает, он начинает брать его извне, причем это касается не только людей, у животных то же самое. Они ведь едят психоделические коренья, грибы, плоды. Нужны средства для того, чтобы изменять привычный уровень сознания. Потому что он не удовлетворяет. Как у Египопа, «I need more», «мало», «праздник необходим». А если этого праздника нет, то эта жизнь, она нахуй не нужна вообще. Отсюда возникают суициды и смерти, отсюда возникают наемные солдаты, парашютисты, альпинисты и экстремальные виды спорта. Все это путь наружу, во всяком случае страшный адреналин. Я вообще в нормальном состоянии никогда ничего не сочинял. Смеются. Я даже представить не могу, чтобы в обычном состоянии ни с того ни с сего. Так, я думаю, ничего хорошего не может родиться. Нужно выходить за пределы себя самого. Я не могу сказать, что я что-то сочиняю. Я скорее проводник. То, что сочиняется, оно везде носится. Есть поле, хранилище всемирное. Надо туда достучаться. Нужно быть охотником, долго охотиться, применять определенные методы стимуляции, магические выслеживания самого себя. Например, поступать себе наперекор, в течение дня делать все, чего тебе делать не хочется. Захотел сесть на стул – стоять. Хочется спать – не спать. Хочется включить телевизор – сломать. И в некий момент начинает что-то такое происходить. Что-то вроде колодца, водоворота, потока, который проходит сквозь тебя. Этого можно добиться и с помощью всяких духовных практик. Но если есть какие-то костыли, которые тебе в этом помогают, то это применяется тут же. Потому что ждать неохота – Вот у меня, например, последний альбом был написан после определенных опытов с кислотой. Если до этого я ее года три вообще не употреблял, после этого у меня был очень жестокий бед-трип Впервые в жизни. Потом в следующий поход меня прошибло. Такое ощущение, что где-то внутри была пробка. Обычно как-то возникает. Когда сам себе надоедаешь, начинаешь сниться самому себе, весь мир представляется как комната, полная зеркал. Куда ни глянь, везде ты... «На всё есть свое мнение, и внутри себя самого начинаешь задыхаться». У нас раньше был директор, он говорил, «Я от себя очень сильно устал, надо что-то принять, я себя страшно заебал». Вот то же самое и у меня было. Это даже не депрессия была, а ощущение чего-то совсем безнадежного, когда задыхаешься просто от своих мнений, от своих полностью устоявшихся точек зрения. И когда все это было сломано... Оно точно пробило какую-то пробку, как будто меня внутри протаранили. Возник страшный фонтан. Я только и успевал записывать, брал струнку, Как говорил Нил Янг, от гитары тоже зависит, какие песни сочиняются, это очень точно. И сидел, сочинял. Теперь у меня другая беда. Все мои последние путешествия, а я долго это дело практиковал, и всегда для меня это был опыт творческий, на уровне архетипического понимания себя и окружающего, теперь стали трансперсональными. Это то, про что словами говорить невозможно, а стало быть невозможно ни поделиться, ни передать. Во всяком случае, пока не знаю, как это сделать. Первый раз, когда я после альбома оправился снова, я увидел, что такое смерть. Я просто неожиданно понял, что это. Наглядно понял, что нечто, что является собой человек, это как аквариум с рыбками, который находится внутри океана. А при смерти он ломается. Он все равно там остается, но у него уже нет рамок. После этого, когда неожиданно такие вещи понимаешь, становишься немного другим человеком. То есть ты уже не живой, не мертвый, а какой-то вечный, что ли. В следующий раз я вообще уже был не человек, был какой-то вселенной. И с каждым разом этот опыт, он уже с точки зрения творчества неприменим, к сожалению. Я даже не знаю, что я буду делать дальше, потому что я об этом говорить словами не могу об этом вообще очень сложно говорить, об этом можно думать, не думать даже, чувствовать. В этом периоде жизни Егора, который получился последним, к полному изумлению всех его друзей и близких, среди нас бытовало мнение, что он нас всех переживет, да и сам он неоднократно заявлял об этом, называя себя живчиком, вовсе не собиравшимся умирать. Я сознательно все больше уделяю внимание его прямой речи, Это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем умозрительные заключения и досужие размышления, хоть бы они и исходили из самого близкого окружения. И как альбом «Зачем сняться сны» словно бы закольцовывал историю Егора и обороны, так и рассказ о нем все больше и все чаще закольцовывается его словами – противоречивыми, живыми, бурлящими, калейдоскопическими, острыми и яркими, как и он сам. Жизнь после жизни. 19 февраля 2008 года я был на работе в редакции. Рабочий день подходил к концу, и в этот момент мне пришло короткое сообщение от нашего следовым общего знакомого «Егор умер». Я поначалу совершенно не понял, о ком именно идет речь. Пришлось переспросить «Егор который?». О Летве я даже и не подумал в этот момент. Но оказалось, что речь идет именно о нем. Вскоре директор ГО Сергей Попков из Омска подтвердил мне, что это действительно правда, и мы с руководителем музыкального издательства «Выргород», Алексом Валединским, журналистами и друзьями Егора Максимом Семиляком и Стасом Ростоцким полетели в Омск на похороны. Прощались с летовым 21 февраля. Максим Семеляк, Когда гроб вынесли, началась вдруг дикая сибирская метель, хотя только что было солнце. Когда гроб зарывали в землю, выглянула радуга. Когда все кончилось и нужно было уже что-то кому-то зачем-то говорить, его бывший, теперь уже во всех отношениях бывший, гитарист Кузьма Рябинов пробормотал. «Летов умер. Что может быть нелепее?» И действительно, с самым главным в своей области человеком, пропевшим самые сильные слова про самые важные вещи, случилось самое страшное. Кузьма как раз и озвучил совершенно детское ошеломление от случившегося. После того, сколько и как этот человек спел про жизнь и смерть, этот страшный довесок реальности казался просто каким-то необъяснимо ненужным. Я смотрел на свечи, тихо оплывающие у гроба под музыку лав, и вспоминал наш разговор весной прошлого года перед самым выходом завещания «Зачем снятся сны?». Мы сидели в Питере, в гостинице. Вдвоем. Егор пил пиво и увлеченно рассказывал про эволюционные циклы. Он говорил, что бывают такие этапы, когда определенные формы жизни просто деградируют или даже гибнут. И чтобы благополучно пережить их, нужно просто затаиться где-нибудь на время, ничего не делать, пережидать, а потом выйти на новый виток. Вдруг он прервался и вздохнул. «Эх!» Вот как бы так умереть, чтобы потом вернуться. Будучи самой масштабной фигурой в местном рок-н-ролле, Летов совершенно не стал всеобщим любимцем. Я говорю не об исторических неприятностях с КГБ и не о продолжительной информационной блокаде в девяностые годы, но о той прыти, с которой гражданской обороне противилось местное культурное сообщество. На моей памяти мерзости о Егоре Летове было наговорено чуть ли не больше, чем обо всех здешних рокерах вместе взятых. Да и сейчас, несмотря ни на что, продолжают говорить «в охотку», «с хохотком», «это убожество», «это фашизм», «это коммунизм», «это безответственность», «это непрофессионализм», «это дурдом», «это никуда», «это ни в какую». Господи, сколько же раз я слышал эту ахинею в своей жизни, причем от самых разных людей, вплоть до его непосредственных вроде бы соратников. А он... Просто занимался своим чудесным ремеслом в рамках бесконечно уязвимой для чужих взглядов традиции. Назовите ее визионерской, психоделической или попросту поэтической. Прочтите, если угодно, последнее слово с большой буквы. Это не слова благодарности или экзальтации. Просто он на самом деле был из таких. Человек, выбранный для трансляции высших истин сколь угодно болезненного или радостного толка. Он действительно был упертым человеком, но в какие именно вещи он упирался? Он был целиком и полностью про откровение, озарение, и про вселенскую большую любовь, и про вечность за окном, и про чудовищную весну, и про свободу, и про воздушные шарики над расчудесной страной. Есть люди, которые знают себе цену, а есть те, кто осознает, в чем их миссия. Егор был из вторых, совершенно точно. Он был настоящим творцом в эпоху прирожденных комментаторов. И музыка у него такая получалась, потому что он не просто верил во что-то, а еще и элементарно и доподлинно знал. Поэтому, по большому счету, не нуждался он ни в последователях, ни в неспровергателях, ни в каком-то дополнительном признании, ни в стимулирующем наезде. Ему, правда, не надо было никакого телевидения. Он просто хотел спокойно делать свою музыку осмысленности силу которой гарантировал стопроцентно. Иногда мне казалось, что географические границы рф были для него просто вынужденной мерой пресечения. Никогда летов не стремился стать русским национальным достоянием, да и не смог бы в силу своей глубокой и продуманной нездешности. Ему вообще по моим наблюдениям было здесь не слишком хорошо, но он сносил пребывание на русском поле экспериментов по- солдатски, раз послали сюда. Значит, так тому и быть. А вообще же он был доподлинный гражданин мира, причем той его части, где поменьше людей, а больше деревьев, животных, картин, пластинок и книг. Любил Израиль, обожал Сан-Франциско, очень мечтал хоть раз увидеть Австралию. Настоящие важные вещи, они во всем настоящие и важные. И поэтому сто лет одиночества будет единственной русской пластинкой, которая может встать в один ряд с альбомами хоть Лав, хоть Патти Смит, хоть кого, берите любое имя из верхнего эшелона Старой Америки. Это была абсолютно оригинальная, самобытная, секретная история, замышленная и разработанная на основе англоамериканской психоделии и гражданского панка. Последний альбом Егора посвящен памяти Сида Баррета да Артура Ли, которых он пережил совсем ненадолго. А вот самому Летову никто из местных не посвятит такого альбома, потому что никто здесь больше не знает, как такое делается, а секрета он не оставил. Летов действительно не оставлял следов на снегу, а без следов на снегу в национальные герои обычно не записывают. Последний раз он позвонил за несколько дней до смерти. Он был очень грустным и усталым перед Новым годом. Пожаловался, что не будет больше ни записываться, ни выступать. И вдруг совершенно счастливый голос, смех отдохнувшего человека, разговоры о планах. Окончательно договорились сделать книгу диалогов, которую придумали еще три года назад, но все руки не доходили. Напоследок он попросил меня купить ему в Москве американский сборник Fade in Yellow. Волновался, что его раскупят. Он как никто умел радоваться какой-нибудь старой и неведомой записи из 60-х. За свою жизнь он пропустил через себя такое количество дико напряженных и указующих то в дебри, то в империи песен, так много времени пребывал в состоянии абсолютного эмоционального раздрая, выжил из себя столько густой, ошеломительной энергии, что единственное, чего ему можно было желать после всей этой работы в черном, это самого обыкновенного комфорта. И я рад, что под конец жизни этого комфорта стало больше». Он стал слышать больше осмысленных слов благодарности, а не только пьяные вопли подрастающих панков. Я рад, что он поел в хороших нью-йоркских ресторанах, что он поиграл на хорошей гитаре, что он попел, наконец, в нормальных концертных залах и клубах, а не только в окраинных кинотеатрах, предназначавшихся под снос. Что он поездил по своей любимой Калифорнии, что он умер в хорошей новой квартире сказать по правде, я не нашелся, что сказать на похоронах. Не знаю, что написать и теперь. Я только все время думаю про историю, с которой все собственно и началось. Мне было 15 лет, и я ехал куда-то на метро. Нужна была красная ветка, я вышел на станции площадь Свердлова и потащился по длинной трубе перехода в сторону проспекта Маркса. Я шел, а какой-то парень на весь переход горланил песню. В те времена у уличных музыкантов еще встречались неплохие голоса, не то что сейчас. Я никогда до тех пор не слышал песни «Все идет по плану». Собственно, и тогда я услышал всего пару куплетов в не пойми чьем исполнении под убогий бой гитары, но даже и в таком самопальном варианте все сработало. Я не успел понять, что произошло. Меня пробрало столь сильной, сладкой и солнечной вибрацией, что я просто позабыл, кто я, куда иду. Непонятно было, зачем все вокруг, но радость была такая, что едва не лишился чувств. Как я много позже обнаружил, похожий эффект описан в голубом периоде Дедом Есмита. Чтобы не городить лишних слов, отсылаю вас к нему. Строго говоря, университет мне уже был не нужен, потому что я теперь знал вещи поважнее. Когда много лет спустя лето вспел хуй на все на это и в небо по трубе, кто-то написал, что он имеет в виду крематорий. А я пребывал, и сейчас, признаться, пребываю в странной уверенности, что воспета как раз эта труба-переход между давно переименованными платформами «Площадь Свердлова» и «Проспект Маркса». С 15 лет, что бы ни происходило в жизни, я неизменно чувствовал у себя внутри эту солнечную вибрацию, многократно усиливающуюся от прослушивания тех или иных альбомов «Обороны». Я словно бы все еще топал по этому переходу в сторону проспекта Маркса. А 19 февраля 2008 года я понял, что этих звуков во мне больше нет, и переход, он кончился. Летов мне однажды высказался в том духе, что не стоит преувеличивать важность алкоголя, музыки, книг, фильмов и прочего допинга в достижении чего-то действительно важного, а не только подручное средство. С их помощью говорил Егор, ты на другой берег перейдешь, а дальше сам, дальше пешком. Его музыка вела меня почти двадцать лет, а теперь придется самому пешком. Лютую метель у морга и реплику Кузьмы на кладбище я прекрасно помню, а вот радуги сам не видел, смотрел не на небо, а в землю. Впрочем, все могло быть и радуга над кладбищем из песни Егора, забота у нас такая, и любые другие труднообъяснимые вещи. Виктор Пелевин писал в некрологе Карлсу Кастанеде: «Смерть поэта, воина и мага – это не трагедия, это просто его последняя шутка. Ему нечего терять, и он не теряет ничего. Теряем мы». Предворяя некролог цитата из самого Кастанеды, «Видишь ли...» Воин рассматривает себя как уже мертвого, поэтому ему нечего терять. Вот именно. Мы все, и те, кто знал Егора в той или иной степени близко, хотя и это тоже весьма относительно, как теперь становится понятно, и те, кто просто слушал его песни, читал стихи, ходил на концерты, как-то в раз осиротели в тот февраль. Все это оказалось слишком остро и совершенно неожиданно для нас, оставшихся без него. С тех пор прошло уже 13 с лишним лет. Летов оставил после себя многочисленные архивы, издания которых продолжаются по сей день. Выпущенные неизданные ранее альбомы коммунизма, концертные записи Егора и обороны, виниловые пластинки, переиздание компакт-дисков, вышли в свет три тома черновиков и автографов текстов Егора, позволяющих хоть немного посмотреть на живую историю создания песен и стихов, увидеть слова и образы его окружавшие Перед презентацией первого из трех томов этого издания я написал следующее. Настоящее, во всех смыслах, издание является по-своему уникальным, начиная с того, как удалось его осуществить и завершая его содержанием, которое дает редкую, на грани фола, возможность заглянуть туда, куда сам поэт, музыкант и художник обычно мало кого пускал. Путь от черновой рукописи, чаще всего сумбурной, поток сознания, во время которого автору открывалось нечто иное сродни откровению, до да белового чистовика, выполненного аккуратным почерком, ставшего песней или стихом. Вот что представляет собой эта книга. Впрочем, было бы странно говорить об академическом издании в его традиционном, научном понимании. Не менее странно, чем идея данного пресс-релиза. Сама форма рекламного текста, имеющего своей целью пиар-книги, диска или чего-то еще, называемого продукцией, всегда притила и была неуместной для самого Егора. Так что не будем нарушать этих правил и здесь. Просто расскажем, как оно есть. Идея этой книги родилась совсем недавно, а к ее реализации удалось подступить около полугода назад. Издание архивных рукописей в том виде, в котором они были написаны самим Летовым, Часто на первом попавшемся листке бумаги со всеми исправлениями и поправками и наглядная демонстрация пути превращения этого непричесанного и сырого в единственно верное и настоящее – задача, по меньшей мере, оригинальная и неожиданная. Еще один нож в спину академизма. Хронология трехтомника, а планируется издать именно три тома, условно разделив творческие периоды на ранний, средний и поздний, была сразу нарушена. И первый том включает в себя как раз поздние, самые последние произведения. Объяснение этому решению более чем простое. Именно период 2002-2007 годов наиболее упорядочен и находится в самом читабельном состоянии. Путь ведет читателя от Беловика к самым первым черновым наброскам с картинками на полях, пометками и прочим рабочим материалом. Все это сопровождается рисунками, редкими фотографиями в числе которых принципиально не включено ни одной концертной, и коллажем. Некоторые из вещей, вошедших в книгу, ранее не публиковались никогда. Это относится в первую очередь к стихам и одной неоконченной песне, написанной уже после альбома «Зачем снятся сны», ставшего последним номерным студийным диском в истории гражданской обороны. Основное, ради чего и было предпринято это издание, это дать читателю максимально, насколько это можно представить, приблизиться к живой истории создания стихов и песен, разглядеть слова и образы, окружавшие автора, и попытаться почувствовать неизъяснимое, то, чему не просто найти определение. Наталья Чумакова, музыкант Гражданской обороны, жена Егора, под редакцией которой и выходит эта книга, пишет в предисловии: Он всегда и хотел и продолжает оставаться вне любых рамок и определений, что, разумеется, никогда не мешало воспринимать его как выдающегося поэта. «Стихи» — это, конечно, лишь одна из граней его личностей, но все же одна из определяющих. Недавно я возвращался с московского концерта «Трики», на который мы ходили вместе с Натальей Юрьевной Чумаковой. Выступление закончилось глубоко за полночь, и для того, чтобы успеть на переход в метро, а также на последний поезд на нужной линии, нам приходилось изрядно поспешить. Уже в переходе я услышал вопрос «Как дела с архивами?» От какого-то хиповатого вида молодого человека, причем вопрос был явно обращен ко мне, а не к Наташе. Переспросив на ходу для верности, с какими архивами, хотя было ясно, о чем речь, и услышав «с архивами Гроб Рекордс», я буркнул в ответ «все нормально с архивами» и двинулся дальше. Времени было в обрез. Возможно, моя интонация могла показаться этому случайному встречному грубоватой, но в целом смысл остался верным. С архивами все нормально. Эта книга – прямое тому подтверждение. На кладбище в Омске установлен памятник с изображенным на нем Вселенским Иерусалимским крестом. Крестом первых христиан катакомбного периода, объединяющим все христианские церкви, символом победы вечной жизни над смертью. Осенью 2014 года увидел свет документальный фильм «Здорово и вечно», рассказывающая о раннем периоде гражданской обороны, снятой Натальей Чумаковой. Это, пожалуй, лучшее, что было сделано в документальном кино у нас в стране об этом времени и об этой музыке вообще. Очень в духе Летова, очень в духе Гроб Рекордс, очень близко к тому, что такое было и есть, насколько это в принципе возможно. И полные залы кинотеатров по всей стране показали, насколько люди соскучились по ГО за все эти годы. А в 2018 году, к 19 февраля, десятой годовщине ухода Егора из жизни, был подготовлен к показу в кинотеатрах последний концерт гражданской обороны, состоявшийся 8 февраля 2008 года в Екатеринбурге и получивший название ⁇ Сияние обрушится вниз ⁇ То, что происходило на его показах, шедших по всей стране, действительно было похоже на живой концерт, когда барьер между залом и экраном прекращает свое существование. Эффект присутствия перестает быть расхожей фразой, и молодые люди, многие из которых просто физически не могли оказаться на концертах обороны, поют эти песни и ведут себя именно так, как они вели бы себя на настоящем, живом выступлении. Это было очень круто и безумно трогательно.